В него со всех сторон собираются знатные служилые люди из Мурома, Нижнего, Ростова, Смоленска, чернигова даже из Киева и волыни Так еще ко князю Юрию Даниловичу приехал на службу из Киева знатный боярин Родион, ставший родоначальником фамилии Квашниных, и привел с собой целый свой двор в 1700 человек